Год 1850. 14 июня. Ясная поляна. Опять принялся я за дневник и опять с новым рвением и с новой целью. Который уж это раз. Не помню. Все равно, может, опять брошу. Зато приятное занятие и приятно будет перечесть так же, как приятно было перечесть старые. Мало ли, бывают в голове мыслей, и которые кажутся весьма замечательными, а как рассмотришь, выйдет пустошь. Ины же точно дельные. Вот для этого-то и нужен дневник. По дневнику весьма удобно судить о самом себе. Потом, так как я нахожу необходимым определять все занятия вперед, то для этого тоже необходим дневник». Хотелось бы привыкнуть определять свой образ жизни вперед. Не на один день, а на год, на несколько лет. На всю жизнь даже. Слишком трудно. Почти невозможно. Однако попробую сначала на день, потом на два дня. Сколько дней я буду верен определениям, на столько дней буду задавать себе вперед. Под определениями этими я разумею неморальные правила не ни от времени, ни от места, правила, которые никогда не изменяются и которые я составляю особенно, а именно определения временные и местные. Где и сколько пробыть, когда и чем заниматься? Представляются случаи, в которых эти определения могут быть изменяемы. Но в том только случае я допускаю такого рода отступления, когда они определены Поэтому-то в случае отступлений я в дневнике буду объяснять причины онных. Последние три года, проведенные мною так беспутно, иногда кажутся мне очень занимательными, поэтическими и частью полезными. Постараюсь в по откровении и поподробнее вспомнить и написать их. Вот еще третье назначение дневника. Страница двадцать третья. Семнадцатое июня. Встал в восьмом часу. До десяти ничего не делал. От десяти до двенадцати читал и дневник. С двенадцати до шести завтрак, отдых, некоторые мысли о музыке и обед. С шести до восьми музыка, с восьми до десяти хозяйство. Когда бываю в апатическом расположении, то я заметил, что очень возбуждает меня к деятельности всякое философическое сочинение. Теперь читаю Монтескье. Мне кажется, что я стал лениться от того, что много слишком начал, поэтому вперед не буду переходить к другому занятию, покуда не выполню назначенного. Для того, чтобы я не мог отговариваться тем, что не успел составить систему, буду вписывать в дневник как правила общие, так и правила по части музыки и хозяйства. Из общих правил. То, что предположил себе делать, не откладывай под предлогом рассеянности или развлечения, но тотчас, хотя наружно, принимайся за дело. Мысли придут. Например, ежели предположил писать правила, то в тетрадь, сядь за стол и до тех пор не вставай, пока не начнешь и не кончишь. Правила по части музыки. Первое. Ежедневно играть все 24 гаммы. Второе. Все аккорды арпеджио на две октавы. Третье. Все обращения. Четвертое. Хроматическую гамму. Учить одну пьесу и до тех пор не идти далее — пока не будет места, где будешь останавливаться. Все встречающиеся каденца перекладывать во все тоны и учить. Ежедневно по крайней мере четыре страницы музыки разыгрывать и не идти, пока не найдешь настоящей расстановки пальцев. По части хозяйство. Всякое приказание обдумывать со стороны его пользы и вреда. Ежедневно лично осмотреть всякую часть хозяйства. Приказывать, бронить и наказывать не торопиться. Помнить, что в хозяйстве больше, чем в чем-либо, нужно терпение. Всякое данное приказание, хотя бы оно оказалось и вредным, отменять только по своему усмотрению и в крайней необходимости. Записки. Зиму третьего года я жил в Москве. Жил очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели, и жил так не потому, что, как говорят и пишут многие, в Москве все так живут, а просто потому, что такого рода жизни мне нравилось. Часть уже располагает кления и положение молодого человека в московском свете. Я говорю молодого человека, соединяющего в себе некоторые условия, а именно образование, хорошее имя и тысяч десять или двадцать доходов. Молодого человека, соединяющего эти условия. Жизнь самая приятная и совершенно беспечная, ежели он не служит, то есть серьезно, а просто числится и любит полениться. Страница 24. Все гостиные открыты для него. На каждую невесту он имеет право иметь виды. Нет ни одного молодого человека, который бы в общем мнении света стоял выше его. Приезжай же тот же барин в Петербург, его будет мучить, от чего Горчаковы были при дворе, а я не был. Как бы попасть на вечера к баронессе? На рауту, графине и так далее. И не попадет, только ежели может взойти в салоны эти, опираясь на какую-нибудь графиню. И ежели он не вырос там, или, ежели не умеет переносить унижения, пользоваться всяким случаем и проползти, хотя с трудом, но без чести. 18 июня. Встал в 7,5 до 11 ничего. С 11 до 12 музыка, с 2 до 5 хозяйство, с 6 до 8 о музыке, с 8 до 11 наряд, музыка и чтение. 19 июня Вчерашний прошел довольно хорошо. Исполнил почти все. Недоволен одним только. Не могу преодолеть сладострастие, тем более что эта страсть слилась у меня с привычкой. Теперь, исполнив два дня, делаю распределение на два дня. 19 июня. С 5 до 8 хозяйства и мысли о музыке, с 8 до 10 чтения с 10 до 12 писать мысли о музыке, с 12 до 6 отдых, с 6 до 8 музыка, с 8 до 10 хозяйства, 20 июня, с 5 до 10 хозяйства и дневник, с 10 до 12 музыка, с 12 до 6 отдых, с 6 до 10 хозяйства. Из правил общих. Случается, что вспомнишь что-нибудь неприятное, и не обдумаешь хорошенько этого неприятного, надолго испортишь юмор. Всякую неприятную мысль обсудить. Во-первых, не может ли она иметь следствий, ежели может иметь, то как отвратить их? Ежели же нельзя отвратить, и обстоятельство такое уже прошло, то, обдумав хорошенько, стараться забыть или привыкнуть к онному. 1850 год, 8 декабря, Москва. Смотри за текстовой комментарий первый. «Пять дней писал я дневник, а пять месяцев в руки не брал. Постараюсь вспомнить, что я делал в это время и почему я так отстал, видимо, от занятий. Большой переворот сделался во мне в это время. Спокойная жизнь в деревне... Прежние глупости и необходимость заниматься своими делами принесли свой плод. Перестал я делать испанские замки и планы, для исполнения которых не достанет никаких сил человеческих. Главное же и самое благоприятное для этой перемены убеждений то, что я не надеюсь больше одним своим рассудком дойти до чего-либо и не презираю больше форм, принятых всеми людьми. Прежде все, что обыкновенно мне казалось недостойным меня, теперь же, напротив, я почти никакого убеждения не признаю хорошим и справедливым до тех пор, пока не вижу приложения и исполнения на деле онного и приложения многими. Страница 25. Странно, как мог я пренебрегать тем, что составляет главное преимущество человека, способностью понимать убеждения других и видеть на других, исполнения на деле. Как мог я дать ход своему рассудку без всякой поверки, без всякого приложения? Одним словом и самым простым я перебесился и постарел. Много содействовало этой перемене мое самолюбие. Пустившись в жизнь разгульную, я заметил, что люди, стоявшие ниже меня всем, в этой сфере были гораздо выше меня. Мне стало больно. И я убедился, что это не мое назначение. Может быть, содействовали этому тоже два толчка. Первое — проигрыш Огареву, который приводил мои дела в совершенное расстройство. Так что даже казалось, не было надежды поправить их. И после этого пожар, который заставил невольно меня действовать. Комментарий второй. Отыгрыш дал же более веселый цвет этим действиям. Одно мне кажется, что я стал уже слишком холоден. Только изредка, в особенности, когда я ложусь спать, находят на меня минуты, где чувства просится наружу. Тоже в минуты пьянства. Но я дал себе слово не напиваться. Записки свои продолжать теперь не буду, потому что занят делами в Москве. Ежели будет свободное время, напишу повесть из цыганского быта. Комментарий третий. Заметил в себе я еще важную перемену. Я стал более уверен в себе, то есть перестал конфузиться. Я полагаю, что это от того, что имею одну цель в виду, интерес. И стремясь к ней, я мог себя оценять и приобрел сознание своего достоинства, которое так много облегчает отношения людей. Правила для общества. Избирать положения трудные, стараться владеть всегда разговором, говорить громко, тихо и отчетливо, стараться самому начинать и самому кончать разговор. Искать общество с людьми, стоящими в свете выше, чем сам. С такого рода людьми, прежде чем видишь их, приготовить себя, в каких с ними быть отношениях. Не затрудняться говорить при посторонних, Не менять беспрестанно разговора с французского на русский и с русского на французский. Помнить, что нужно принудить себя, главное сначала, когда находишься в обществе, в котором затрудняешься. На бале приглашать танцевать дам самых важных. Ежели сканфузился, то не теряться, а продолжать. Быть сколь можно холоднее и никакого впечатления не выказывать. Примечание диктора. Комментарии на странице 524. Первое. Толстой находился в Москве с 5 декабря 1850 года. Второе. Пожар в деревне Ясная Поляна произошел в октябре 1850 года. И третье. Содержание повести неизвестно. Рукопись не сохранилась. Конец комментариев. Конец примечания диктора. Страница 26. Занятие на нынешний день. 11. Сидеть дома, читать, вечером написать правила для общества и конспект повести. Занятие на 8 декабря. С утра читать, потом до обеда дневник и расписание на воскресенье дел и визитов. После обеда читать и баня. Вечером, ежели не устану, повесть. Утром, тотчас после кофе, письма в контору, тетушке и Перфильеву. 13 декабря. 12 декабря, хотя я и не выписал, в дневник провел я хорошо, то есть не в праздности. Поездил к властям и в клубы, вследствие чего убедился. Первое, что в обществе с теперешним направлением я успею. А что играть, кажется, вовсе перестану. Кажется, что страсти к игре у меня больше нет. Впрочем, не отвечаю. Нужно попробовать на деле. В случае искать не буду, но выгодного не пропущу. Занятия на 13 декабря. Переговорить с Петром о прошении на высочайшее имя и о том, могу ли я перейти служить в Москву. Писать письма тетушке и Перфильевым. Ехать к князю Сергею Дмитриевичу и Крюкову. Читать, сделать покупки, камелии и книги о музыке. Обедать, читать и заняться сочинением музыки или повести. 14 декабря. Недоволен я собой за вчерашний день. Первое за то, что слушал все ругательства графини на Васеньку, которого я люблю, И второе, что от глупой деликатности вечер вчера пропал у меня тунью. Нужно нынче велеть написать прошение, съездить к Васеньке, обедать у Горчакова и вечером сделать что-нибудь из изначатого. А главное написать письма. 15 декабря. Недоволен очень я вчерашним днем. Первое, что ничего не сделал касательно опекунского совета. Комментарий четвертый. Второе, что ничего не писал. И третье, начал ослабевать в убеждениях и стал поддаваться влиянию людей. Встать очень рано, с утра почитать, потом заняться дневником, писанием и письмами, в 12 часов ехать в совет, к Еврейнову, Крюкову, Каникеевой и Кольвову, обедать дома и писать еще потом в театр и опять заниматься дома. Правило для общества. Не переменять названия, а всегда называть одним и тем же манером. Ни малейшей неприятности или колкости не пропускать никому, не отплативши вдвое. 16 декабря. Исполнил все, исключая писание. Всегда вставать рано. С утра писать письма и повесть. Съездить на колымажный двор и в баню. Послать в советы ко Львову. Обедать дома и вечером у князя Андрея Ивановича играть и волочиться за княгиней. Купить сукна и нот после обеда. Комментарий пятый. Примечание диктора за текстовые комментарии на странице 524. Комментарий четвертый. В Московском Опекунском совете были заложены имения Толстых. И пятое. Место для верховой езды. Конец комментариев, конец примечания диктора. Страница 27, 17 декабря встать рано и заняться письмом Дьякову и повестью. В 10 часов ехать к обедне в Зачатьевский монастырь и Кани Петровне, к Яковлевой. Оттуда заехать к Колошину, послать за нотами, приготовить письмо в контору, обедать дома, заняться музыкой и правилами. Вечером к девкам и в клуб. 18-го быть в совете у Львова, у Еврейного, у князя Андрея Ивановича и просить о месте. Правила общие. Ложиться, когда ничего нужное не задерживает. В 12 часов и вставать в 8. Каждый день 4 часа заниматься музыкой серьезно. 18 декабря встать в полдюжины. До полудюжины читать. До 12 писать и принять волконского. С 12 до 2 шляться писать и писать до вечера. Обедать дома. 19 декабря исполнил то, что назначено 18-го. 20 декабря в 10 к Волконскому. В 11 до 2 письма и повесть. До 3 с четвертью музыка. До 9 у Дьяковых. Дома писать о музыке. Вот уже одиннадцать часов вечера, и я ничего не писал, и недоволен собою за то, что конфузился у Дьяковых. 21 декабря с 8 до 10 писать, с 10 до 2 достать денег и фехтовать, с двух до шести обедать где-нибудь, с шести до ночи дома писать и никого не принимать. У Львова узнать о службе Сережи. Графине Авдоте Максимовне. Не читать романов. 22 декабря до 12 писать о музыке и анализировать. Съездить к графине обедать. Ежели не получу денег, написать Либину и Петру и Встратову. Писать первое письмо. Комментарий 6. 24 декабря встать в 12, писать письма в контору. Велеть прислать расчет. Обедать дома с Лаптевым. До обеда съездить к мощам. Вечером учить генерал-бас и сонату. Ежели в духе писать первое письмо. Правило. В карты играть, только в крайних случаях. Как можно меньше про себя рассказывать. Говорить громко и отчетливо. Правило. Каждый день делать мацион. 28 декабря. Очень собой недоволен. Главное же потому, что был нездоров. Нынче же последовать следующему правилу. Ежели болен, то можно не исполнить предположенного. Но и другого не делать. Съездить Горчаковым, перечесть дневник и исполнить неисполненное. Вне ехать и волочиться за княгиней. К вечеру с Николаем Горчаковым ехать к цыганам и укладываться. Двадцать девятое. Живу совершенно скотски, хотя и не совсем беспутно. Занятия свои почти все оставил и духом очень упал. Встать рано, до двух часов никого не принимать и не выезжать. в Вдва ехать к Чулкову, к Дьяковым и обедать. Князю просить о месте Обдумывать на просторе о будущих действиях во всяком новом месте. Утром писать повесть, читать и играть или писать о музыке. Вечером «Правила» или «Цыгане». Страница 28. 30 декабря. Правила. Искать положений трудных. Встать рано, укладываться, все приготовить, вписать в дневник свое пребывание в Москве, просить Калушина узнать о месте и в три часа ехать. 31 декабря Покровская. 31 декабря был в дороге, виделся с Щербатовым и решился взять станцию. Комментарий седьмой. Был у почтмейстера, но недовольно основательно переговорил с Щербатовым. Примечание диктора за текстовые комментарии на странице 524. Комментарий шестой. Возможно, начало четырех эпох развития, написанное в форме писем. Смотри полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого в 90 томах. Москва, 1928-1958 годы. Том 1. И комментарий 7. Толстой собирался совместно с Щербатовым снять в аренду почтовую станцию Ясенки, но вскоре отказался от этого намерения. Конец комментарий, конец примечания диктора. Страница двадцать девятая.